Все эти прачечные почты, рубашки и ботинки можем сразу отбросить. Ну смотри, написано: прачечная корзина 6, пол 12. Ясно же, что отнес прачечную 6 штук своих сорочек. Ничего другого ведь не понесет и получил тоже 6, а не 12. Так что цифра 12 может означать лишь дату. Получить 12-го. Или вот это: поч, перч, вильча. «Пятница. На Вильчей как раз мастерская по починке перчаток». Сплошные сокращения, догадайся тут», — ворчал Павлик. «Ага, вот написано по-человечески. Сантехник, четверг, 18. «Не надо голову ломать». «А, черт, опять сокращено. Маг-электр-ламп-уду». «Ну, это понятно». Магазин электротоваров, лампочка и удлинитель. Так, выбрасываем всех этих сантехников и прочие удлинители. Выбрасываем, согласила сестра, чтобы не забивать голову, но вычеркнем тонкой чертой, на всякий случай. Переписанный блокнот занял две школьные тетради в клеточку. Вычеркнули остро заточенным карандашом все невызывающие сомнений хозяйственные записи. Осталась еще половина, и перенялись над ними ломать голову. слов О. 9.30 Р. 1.20, угрюмо зачитывал Павлю. И дальше О. 030 П. 654. Лопнуть мне на этом месте, если речь идет не о расписании поездов. Тогда вот здесь тоже о поездах речь подхватила сестра. Смотри, замость 7,45. И еще разные цифры. Так ты считаешь, это время отправления поездов? Железно. Нам ни к чему. Вычеркиваем. Очень хорошо. Все меньше остается. Гляди, вон сколько вычеркивается. Давай оставшиеся перепишем отдельно. Зачем? Мне кажется, легче будет угадывать, когда... Все подозрительное окажется вместе и не будут мешать посторонние записи. Ну, начинаем с самого начала. Пиши. Вицковский фальш. Минутку, взволнованно воскликнул Павлик. Вроде бы эта фамилия мне еще где-то попадалась. Отобрав у сестры тетрадь, он принялся перелистывать и вскоре удовлетворенно сказал, вот видишь, правильно мне показалось, умер этот Вицковский. Читай. Записано. Вицковский. Пахор. Брудно. Десять. Зак. Цв. Цветы заказать. Правильно? Правильно. Вычеркиваем Вицковского. Разбежалась. Нет, пока не вычеркиваем, возразил брат. Гляди, тут дальше записано. Фальш. П. П. Казик. Сечешь? Ты прав. Тогда тем более следует переписать оставшиеся записи. Всех фальшивщиков перепишем, мертвых и живых, на всякий случай. Как ты думаешь, что означает такое обилие фальшивщиков? Пока ясно одно. Усопший дядя вращался в очень подозрительном обществе. Пришел к заключению Павлик. Пока. А окончательно решать будем, когда расшифруем все интересные записи. Ну, диктуй. К сожалению, таинственных личностей, снабженных припиской фальш, оказалось не так уж много. Зато много столь же непонятных сокращений «гиб» во всевозможных модификациях. «Смотри, гиб Фелик, гиб Казик. Опять гиб Фелик», — удивлялась Яночка. «Подозрительный какой-то этот Казик». «Всесторонний», — вторил брат, — «и гибами занимается». И в состоит. На месте дяди я бы с таким не связывался. «Не так-то все просто», — задумчиво произнесла девочка, грызя карандаш. «После гибов всегда стоит точка. Значит, это сокращение. Точно так же, как и после фальшей. Видишь, везде гиб, точка, фальш, точка. Мы еще не знаем, что это означает. Так что... Это не гибы и не фальшивщики, а что-то другое. И похоже, что этот покойный дядя отдавал разные такие гибы и другие вещи на время разным людям».